Кухня Вероны. «Надо вступать в брак с тем, кто умеет готовить. Любовь проходит, голод нет». Итальянская поговорка. Приехав в Верону из Пьемонта, я заново открыла её очарование, тех маленьких лавок и аутентично итальянских остырей и троторий, которых так не хватало. С первой минуты накрыла почти до слёз та самая настоящая Италия, которую мы все так любим и по которой скучаем холодными и долгими зимними вечерами. Каждый уголок, каждая маленькая площадь манили зонтиками старинных заведений, внутри лилась в бокалы тёмно-вишнёвая вальпаличелла, и паста была той, какой она и должна быть. В семейном заведении со старыми фотографиями на стенах, пусть даже на полу ковры, а столики в накрахмаленных скатертях, а люстры вспыхивают хрустальными искрами. Верона не уступает Болонье, тосканским городам, своими троториями и своей кухней. Все, кто останавливался в Вероне, даже на пару дней находят свою троторию и отчаянно доказывают, что она лучшая. А они все, ну почти все, прекрасны. Астерия Сатория приводит в восторг всех без исключения, потом удивляемся, услышав это название от знакомых. «О, и я её люблю!» Астерия Верона Атика, о которой я уже рассказала, «люблю нежной любовью». Шёпотом, все заведения этой улицы на стороне реки имеют террасы над водой. Моё недавнее открытие бальзамом, пролившееся на душу после недели на озере Маджоре, делёсте Со времен Древнего Рима знатные семьи Вероны славились во всей империи вкусом обедов, которые они предлагали во время приемов. И даже в средневековых хрониках говорится, что дома скаллигеров всегда восхищали гостей богатыми винами и вкусными блюдами. Все веронцы любят хорошую еду, от господ до простолюдинов с той страстью, которая довела веронскую кухню до уровня искусства. Они изобретали изысканные блюда из продуктов бедняков. Оставив Верону напоследок, я рискую, ведь о блюдах региона я рассказала, говоря о Падуе, о Веченце, об озере Гарда и даже о Венеции. Потому что типичные блюда веронской кухни – это типичные блюда всего региона Вената. Это говядина в сопровождении соуса на основе панировочных сухарей, сыра, кабачка, бульона и черного перца. Это клетки из картофеля, белой муки и яиц с томатным соусом или с сахаром и корицей. Это паста и фаджоли по-итальянски, которые, по мнению критиков, лучше всего в мире готовил веронский повар Джорджо Джокко. В стране, где так широко популярно вино, необходимо использовать сильные продукты, которые будут сдерживать вино, балансируя его вкус с блюдом. «Паста и фаджоли — крепкое и массивное блюдо, почти мускулистое, грубо-плебейское, идеально в этом случае», — писал маэстро кулинарии в 1995 году. Несмотря на мое личное настороженное отношение к этому мясу, Признанным деликатесом является пастисадо де Коваль, приготовленная по 1500-летнему рецепту канина. Приправив большим количеством специй и овощей, мясо оставляли мариноваться в красном вине, а потом долго готовили на медленном огне. На земле, где производится один из лучших в Италии рис, нано Vialone веронеза, должны были получиться восхитительные ризотто. Среди лучших знаменитый Паста «Альтостасал» с мясными обрезками. Риси-эбиси, ставшим достойным правителей Венеции. Ризотто ал амарона с драгоценным красным вином «Вольпаличелла». Сапресса – особое, очень вкусное салями, приготовленное путем смешивания мяса свинины с чесноком, красным вином, солью и перцем. Тортеллини «Диваледжо». Клёцки любви, сделанные из теста, тонкого как шёлк, разрезанного и завязанного как носовой платок, с различными начинками. Среди десертов выделяется пандоро – рождественский пирог на основе муки, яиц, сахара и масла. Ребристый, покрытый ванильным сахаром, он высоко ценится за своё мягкое и лёгкое тесто, тонкий вкус и аромат. В некоторых кондитерских ещё готовят его предка – средневековый Надолин. «Пандора» был впервые сделан в 1894 году Доминика Меллигатти в его пекарне на корсо порта барсари На здании, расположенном под номером 21, до сих пор видны изображения «Пандора», украшающие фасад. Его предшественник на долин был создан в XIII веке, когда в городе поселились сеньоры Делла Скелла Скаллигеры. Этот десерт имеет форму восьмиконечной звезды. Он ниже, чем Пандоро, и по-деревенски простой. Но его тесто такое же мягкое и ароматное, очень вкусное. Вне рождественского сезона в Вероне множество других сладостей фролле де Санта Лючия, крастоле, пирог с нежным кремом и тонкой хрустящей корочкой, пандорлатто де колонья венета, сладость, приготовленная из жареного миндаля с добавлением меда, яичных белков оказавшись в четырнадцатом веке в гостях у властителей вероны сеньоров делла скала или сскалигеров мы смогли бы попробовать примерно такие блюда паштет из куриной печени ломти горячего хлеба кислый салат готовят этот салат просто но долго ингредиенты для четырех человек полтора килограмма разных овощей две моркови Одна маленькая тыква, не круглая, а длинная, формой напоминающая скрипку. Три клубня топинамбура, один вилок брокколи, два небольших вилка капусты, четыре репчатых луковицы, две белых луковицы, один стебель сельдерея, один кабачок, один пастернак. Кислый маринад, 300 граммов воды, 300 граммов уксуса, 50 граммов соли, 150 граммов оливкового масла, 120 граммов сахара. Готовим? Очистите и нарезать овощи, морковь на мелкие кусочки, тыкву на большие кусочки. Налейте в кастрюлю холодной воды, положите овощи и доведите до кипения, осторожно помешивая кипятите в течение 10 минут. Овощи должны остаться сыроватыми. Подготовьте маринад, смешав все ингредиенты, налейте его в посуду с крышкой. Еще горячие овощи положите в маринад так, чтобы они были полностью им покрыты и не соприкасались с воздухом. Закройте крышкой и храните в прохладном темном месте в течение пяти дней. Потом подается на стол как салат. Бигали с уткой и трюфелем. Тушеные равиоли и кембрийский сыр. Говяжьи щеки, тушеные в амароны. Рисовый пирог веронских равнин с ванильным кремом. За столом часто подавался суп с коллегеров. Средневековый рецепт. Восстановил и приготовил по нему суп, упомянутый мною знаменитый веронский повар, обладатель двух мишленовских звезд Джорджо Джокко. Этот суп, согласно историческим документам, любили могущественные правители Вероны, Веченце, Тревизо, Белуна и многих других областей Северной Италии, сеньоры Скалиджеро. Готовил этот суп маэстро веронской кухни следующим образом. Ингредиенты на 8-10 человек. Молодая домашняя индейка, молодая домашняя курица, два молодых голубя, один сельдерей, четыре луковицы, три моркови, 500 граммов томатной мякоти, три гвоздики, один лавровый лист, 1 литр белого вина Суава Классико, 1,5 литра мясного бульона, 300 граммов сыра Грана Падана, 500 граммов нарезанного и поджаренного хлеба, соли, перец, просеянная мука, мускатный орех, оливковое масло. Готовим. Очистите индейку, курицу и голубей, удалив несъедобные части. Мясо нарезать на кусочки, обвалять в муке и обжарить на сильном огне в сковороде с оливковым маслом. Положите мясо в большую кастрюлю, очистите овощи, порежьте их на маленькие кусочки и обжарьте на оливковом масле. Переложите их в кастрюлю с мясом, добавьте 500 г томатной мякоти, лавровый лист и несколько гвоздик, завязанных в марлевом мешочке. Приправить солью и перцем, залить литром белого вина Суава Классико. Готовьте на медленном огне 2,5 часа. Когда мясо будет готово, вынуть его, порезать на порционные кусочки. Возьмите форму для выпечки с высокими бортами, уложите слой поджаренного хлеба. Дальше уложите мясо и овощи, приправьте щепоткой мускатного ореха, посыпьте тертым сыром. Повторите слои, пока не заполните форму почти до краев. Влейте бульон и оставьте пропитаться на полчаса. Теперь ставим в горячую духовку и ждем, пока верхний слой не превратится в золотистую корочку. Подается горячим посыпанным сыром к белому вину Саова Классика. Думаю, что вряд ли мы будем варить этот суп с голубями, а вот с индейкой вполне можно попробовать. Опыт подобных блюд с хлебом был очень неплох. Хлеб превращается в тягучий, насыщенный соус.